Глава 26. Утром дворника уже не было. Вместе с ним исчезли все следы его пребывания, как будто в этой половине домика никто никогда и не жил. Вместе с Саввой исчезла Елизавета, правда, ее вещи остались почти нетронутыми. Поразмыслив, Илья решил обо всем рассказать Макару, и попросить у того содействия, но для начала хотел разобраться с тем самым зельем. Алхимиков в столице хватало, но все так или иначе пересекались. Больше того, учились в одних и тех же заведениях, практиковались в одних лабораториях. Значит, есть неплохой шанс отыскать того самого умника, сотворившего кукольное зелье. Зацепка могла быть и ложной, но проверить ее стоило. Действия у зелий похожие, а его составитель явно не дружил с законом. Подумать только, все-таки алхимия. Он был уверен, что подобное можно сотворить только чистой магией или вовсе какими-то хирургическими вмешательствами в мозг. После обеда, когда прибыл в академию, Илья снова зарылся в библиотеку, чтобы найти там списки дипломных и научных работ. Вполне возможно, что когда-то этот алхимик пробовал протолкнуть свое зелье в официальный реестр, но его не пустили. А если ничего не попадется, то все равно получится список тех, кто так или иначе интересовался этой темой. Плохо, что Илье доступны списки только из их академии, а в столице еще минимум две готовили алхимиков. А еще есть университет в Тергороде и несколько других по стране не считая того, что умелец мог быть самоучкой. Но с такими сложностями уже предстоит разбираться коллегам Макара. Илья проверит то, что сможет. До начала лекции оставалось совсем немного времени, а он не просмотрел и пятой части каталога. Никогда не задумывался, сколько всего пишут и публикуют в стенах медицинской академии. Но это и логично, учитывая количество выпускников и штатных сотрудников – но все равно объем вышел пугающим. За пролистыванием каталога его и застал самодовольный Голубицкий. — А что, Илья Андреевич, свои идеи закончились, ищите чужие? — нахально улыбнулся он и устроился на стуле неподалеку. Библиотекарь скосилась на них, но замечания делать не стала, видимо, посчитав, что двое профессоров среди пустого читального зала никому не навредят, а если и подерутся, то лучше на ее глазах, чтобы разнять побыстрее и первой разнести сплетню. Но у Ильи были другие планы. — Семен Аркадьич, вы же за всеми следите, все знаете, нужен ваш совет. Голубицкий сразу презрительно хмыкнул, не веря в такое признание. Еще бы. Раньше Ильей в голову бы не пришло просить у давнего соперника советов. Но сейчас ситуация была серьезной. Где-то до сих пор страдала девушка, превращенная в куклу, а то и не одна. Если же найти алхимика и узнать состав и действие зелья, можно попытаться им помочь. А сталкивались ли вы когда-нибудь с зельями ифрийских колдунов? от которых человек вначале будто мертвый, а потом превращается в куклу». «Хм...» — Голубицкий потёр подбородок. «Я даже статью писал на эту тему, правда, не по своим исследованиям. Только зелье — выдумка вроде местной сказки. Рицкие и фарусские ученые долго искали хотя бы один действующий образец или реально выпившего зелья, но пришли к выводу, что это просто страшилка для приезжих. Илья в такие истории никогда не вникал». В работе алхимика нужно смотреть вперед, а не копаться в сказках и легендах. Сколько его коллег истратили жизни, и талант на поиски живой или мертвой воды, а некоторые так вообще пытались свинец превратить в золото, что полностью и абсолютно антинаучно. «Но кого-нибудь, экспериментировавшего в этой области, вы знаете?» Не сдавался Илья. «Это крайне важно, ведь моя Софья в опасности, чуть было не добавил он». Хотя Голубицкий – последний человек, с которым стоило бы откровенничать. Вряд ли он поймет и посочувствует. Скорее уж, растрезвонит везде историю о том, как Илья Гордеев нашел себе фальшивую невесту. М -м, «Был один студентик», – произнес Голубицкий после недолгого раздумья. «Помню, м -м, подошел ко мне после лекции и долго расспрашивал об этом зелье и его возможных ингредиентах, рассказывал о своих наработках». «Это было лет семь-восемь назад на одной конференции. Если париться в записях, то найду его данные». «Вы записываете всех встреченных людей?» — опешил Илья. «Никогда не знаешь, кто тебе пригодится». Семен пожал плечами. «Вот вам понадобился этот студент, а не было бы моих записей. Попробуй отыщи». «Не поспоришь». Голубицкий многозначительно замолчал, разглядывая Илью. При этом его маленькие птичьи глазки загорелись алчным блеском. «Ладно, говорите свои условия», – сдался Илья, почти уверенный, что Голубицкий сейчас попросит его не претендовать на должность старшего алхимика, и даже мысленно с этим согласился. «Место от него не уйдет, а если есть хоть малейший шанс выйти на банду кукольников, то им стоит воспользоваться». «Мои теща с супругой давно хотят в книжный клуб, где ваша маменька активно участвует. Пусть составит им протекцию!» Илья важно кивнул, не уточняя, что добродушная Валерия принимала в клуб всех желающих. Были бы схожие читательские интересы. «Да и вдруг с сударыням Голубицким без протекции по клубам не ходится, статус не позволяет!» Уже вечером, отбыв все положенные пары в академии, Илья отправился обратно в лечебницу святой Фанасии забрать оттуда Софию. Она как раз должна была закончить свою беседу с Григорием Ильичем. В то, что Софья аферистка, Илья не особенно верил, но хотел хоть какое-то объяснение ее странностям. Может быть, она вправду училась на педиатра. Где-нибудь в глубинке, а в столицу завернула на выходные и здесь же упала в реку поэтому никто ее и не искал. Семья Софьи просто жила очень далеко отсюда. Нет. Все равно глупо. Уж скорее он поверит в побочное действие своей медовой воды, чем в такую избирательную потерю памяти. Чтобы о себе ничего, зато на тему медицины будто пять томов энциклопедии. Втайне Илья опасался, что Григорий Ильич выставит Софью, обозвав шарлатанкой, и заранее приготовился ее защищать. Она ведь не аферистка и вообще... А что именно вообще, он пока боялся даже думать. Главное, его Софью обижать нельзя никому и никогда. Да, возможно, он ее и обидел во время вчерашней ссоры, а потом толком не нашел времени помириться, но это исключительно по вине внешних обстоятельств. Не каждый день узнаешь такое о домочадцах. Потому в отделении педиатрии он спешил со всех ног, готовясь выслушать любой вердикт от Григория Ильича. Но застал весьма странную картину. Они сидели в ординаторской. Софье даже выдали белоснежный халат по размеру и чашку с чаем, который она и пила, пока Григорий Ильич увлеченно о чем-то рассказывал. «Аллергия!» Невозмутимо ответила ему Софья и мило улыбнулась Илье. «Наверняка в рамках ее игры в идеальную невесту. Все симптомы на это указывают!» «Я вас умоляю, мы все продукты исключили!» Возмущался Григорий. «Ребенок на диете получает необходимое лечение, но откуда аллергия?» «Вы исключили, а родственники добавили, он же маленький, сидит, грустит. Надо ему конфетку или леденец, а то и цитрусовых подбросить». «Что там злые доктора себе напридумывали? От нечего делать все запрещают, а вот добрые мы детятку спасем». «Но его родители разумные люди, они бы на такое не пошли, и у нас в отделении проверяют все, что приносят детям». «Что приносят и оставляют?» – не сдавалась Софья. «А они накормили и забрали улики с собой. Вот придут анализы, и убедитесь, что я права». Григорий Ильич в возмущении открыл рот, затем всплеснул руками и с мольбой повернулся к Илье. «Это просто невозможно, что такое! Вы должны на нее повлиять!» «А в чем?» – не понял Ильянов, но встал за спиной у Софьи и положил руку ей на плечо. Она с благодарностью сжала его пальцы. «Ну, ваша Софья говорит такое, такое, что мне в пору отдать ей свой халат и убираться из отделения. А у самой вряд ли сестринские курсы окончены Вы ее-то годы». «Зато большой опыт общения с людьми», — ответила девушка. «Да, в этом Софья большой специалист», — Поддакнул Илья из чистой солидарности. «И вы же сами хотели с ней встретиться». «Хотел», — сдался Григорий. «Но я до сих пор не знаю, как она это делает. Наверняка какое-то заклинание или нормский прибор. Ну что-то же помогает ей ставить диагнозы!» «Святая Фанасия», — невозмутимо ответила Софья, сделав вид, что не замечает, как Григорий говорит о ней в третьем лице. «Если уж вы так яростно отрицаете саму возможность того, что я просто все это знаю». «Откуда женщина еще в вашем возрасте может все это знать? Это все какой-то фокус!» Доктор распалялся все больше, сжимая кулаки до белых костяшек. Илья же ненавязчиво вышел вперед, загораживая Софью. «Да успокойтесь, нет никакого фокуса. А мы, пожалуй, пойдем». «Нет уж!» – запальчиво воскликнул Григорий. «Мы дождемся результатов анализов, чтобы ваша невестушка убедилась у мальчика инфекция». «Мы пойдем», – твердо ответил Илья и взял Софью за руку. А я на днях зайду и поинтересуюсь результатами. Думаю, с глазу на глаз вам будет проще признать поражение. От возмущения Григорий даже крякнул, но возражать не стал. Все же одно дело спорить с хрупкой девицей, другое с боевым магом, у которого вместо ругани может сорваться какой-нибудь огонек, и тогда мало не покажется. Но Илья не собирался усугублять ситуацию. Им же еще работать в одной лечебнице, поэтому вывел возмущенную софью в коридор. Там она шла молча, упрямо глядя перед собой, и казалась куда старше своих лет, и вообще злилась куда сильнее, чем при их вчерашней ссоре. Так же молча она забрала свое пальто из гардероба и теперь терзала, пока Илья не отобрал его и не помог ей одеться. «По-моему», — тихо произнес он. Григорий просто недооценивает познание Василисы Животворовой. Софья застыла на месте, метнула на него недобрый взгляд — И в одно движение забросила на шею шарф, затем устремилась к выходу из лечебницы. Илья прихватил свои вещи и поспешил за ней. — Злорадствуете? — спросила она, втянув носом теплый весенний воздух. Тут уже пах травой и цветами, намекая, что время долгой зимы закончилось, и скоро наступит лето. — Пытаюсь разрядить обстановку. Илья подставил ей локоть, на который Софья нехотя оперлась. — Жалуйтесь. «Да ладно. Вы тоже считаете меня шарлатанкой. Все различия, что Григорий пытается разгадать секрет, а вам все равно?» «Нет. Но я стараюсь усмирить свое любопытство до тех пор, пока вы не решитесь все честно рассказать. Но, согласитесь, это странно, когда юная барышня демонстрирует знания, которые ей просто откуда было взять. Странно то, что вас во всей юной барышне тревожит только ее знания». Она произнесла это таким разочарованным тоном, что Илья не удержался от улыбки. Все же Софья — само очарование. Тысячу раз был прав Макар, когда советовал за ней приударить. Но кто же виноват, что Илья сам все испортил? — Сам себя не узнаю, — ответил он. — Но вы все равно жалуетесь. Как там было? Илья прищелкнул пальцами. — А раз капитан-сердцеед задерживается, то ваши проблемы, в том числе и мои, — Ты не на что жаловаться. Этот долдон отказал мне в работе даже на сестринской должности. Хотя я узнавала, при запросе от лечебницы можно пройти ускоренные полугодовые курсы, но нет. Видите ли, я много на себя беру и вообще шарлатанка, просто потому что ставлю диагнозы быстрее и точнее, чем он. Илья хотел разумно возразить насчет возраста и того, что никто не имеет права устроить в лечебницу девицу без диплома, но скосил взгляд на Софью и промолчал. Ее щеки покраснели от злости, челюстью упрямо сжимались, а в глазах поблескивали слезинки, что уж совсем никуда не годилось. Поэтому он остановился посреди тротуара и просто обнял Софью, прижимая к себе. «Пустое», — произнес он. откройте себе кабинет частных консультаций, а я помогу с документами. Григорий еще поплачет от зависти к вашим гонорарам». «И буду там шарлатанствовать». Она подняла на него лукавый взгляд, но Илья только крепче сжал объятия, со всем возможным размахом. «А захотите? Поступите в медицинскую академию. Уж с дипломом оттуда вас точно никто не переспорит». Софья тоже стиснула его за талию, затем нехотя отстранилась и устало улыбнулась, явно замолчав что-то важное. Еще Илья запоздало подумала, что сейчас был отличный момент для поцелуя, который он упустил. Но, возможно, и к лучшему. На них и так оборачивались. А ему все же не семнадцать целоваться с девушками на улице. «А пока давайте в кафе зайдем», — предложил он, чтобы перебить свои грустные мысли. «Выпьем по чашке какао». <псих> Софья закатила глаза и бесцеремонно ткнула его в бок. «После такого тяжелого дня барышня желает полноценный ужин с куском поджаристого мяса или рыбы». Илья довольно усмехнулся и отправился ловить им такси.